Сегодня воскресенье И я могу поговорить с папой обо всем на свете Но он сидит, уткнувшись в газету Мой папа не любит, когда я ему мешаю читать газеты Вот и сейчас он читает А мне так хочется с ним поговорить Ведь он же мой единственный отец Сейчас я все-таки скажу ему очень важную новость. Папа, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал можно напихать Азовских морей? Не мешай. 92 Здорово, да? Здорово, не мешай, ладно? Денис, возьми свою курточку, я ее починила. Вот поговори пока с мамой, сынок. Ну, что тут у вас? ха -а, а все ясно Папа читает, а Денис сгорает от нетерпения сообщить ему важную новость, да? Угадала? Вот кит, например, папа, за пять километров слышит Помолчи хоть немного, хоть пять минут Дениска, из себя новости так и сыпятся, ну, просто выскакивают Ну, потерпи немного Ну, вот папа сейчас дочитает и... Ну, мам, у меня столько новостей, что я не могу ждать. пап а ведь ты не знаешь самую главную новость. Вот на больших Зонских островах живут маленькие буйволы. Они папа-карликовые и называются кентусы. Вот такого кентуса можно в чемодане привезти. Ну да, просто чудеса. Дай спокойно дочитать газету, ладно? Ну, читай, читай, читай, читай, пожалуйста Пап, ты понимаешь, что выходит? Что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов Ура! Ура! Замолчишь, нет? А солнце-то, оказывается, стоит не в центре неба А сбоку? М -м -м, не может быть. Даю слово. Оно стоит сбоку. Сбоку, сбоку, сбоку, сбоку припеку. Вот. Ой, Ась. А? Где это он нахватался? А? Откуда? Когда? Он понимаю, современный когда? ребенок. Что ж ты не понимаешь? Он читает, слушает радио, смотрит телевизор. А ты как думаешь? Да, удивительно, как быстро... Все получается. То... Чем это ты так засчитался? Африка кипит. Конец колониализму. Еще не конец. Что? Я подлез к нему под газету и встал перед ним. Есть еще зависимые страны. Много есть еще зависимых. Ты не мальчишка. Нет. Ты просто профессор. Настоящий профессор. Кислых щей. Ну ладно, Денис, иди погуляй. Вот курточкой я ее зашила и пуговицы пришила. Иди, иди. Ты очень мало бываешь на воздухе. Да, да, Иди погуляй, а потом мы с тобой поговорим. Ты мне все свои новости расскажешь подробно, профессор. Идем, Дениска. Идём, я тебя провожу. Мама, что такое профессор кислых щей? Первый раз слышу такое выражение. Это папа меня в насмешку так назвал. Кислых щей, да? Это обидно. Да ты что, Дениска? Да нет, это нисколько не обидно. Да разве папа может тебя обидеть? Это он наоборот. Он тебя похвалил. Ну, тогда я сразу успокоился, раз он меня похвалил, и пошел гулять. Мы с Мишкой сегодня решили запускать воздушного змея в космос У меня с собой было много-много ниток Но на лестнице я вдруг вспомнил, что мне надо проведать Аленку А то, говорят, она заболела и ничего не ест И я позвонил в их дверь Здравствуйте Здравствуй, Денис Хорошо, что ты пришел Проходи, пожалуйста. У них сидел какой-то дяденька в синем костюме с белыми руками. Дениска пришел! Дениска пришел! Братенька! Ну, чего орешь, как дура? Значит, все ясно. Э, воздух, воздух и воздух. И побольше витаминов. она а Вполне здоровая девочка Ничего тревожного Я сразу понял, что это доктор Спасибо, большое спасибо, профессор Видно, это был такой хороший доктор Что он все знал Его за это называли профессор До свидания, Аленка Выздоравливай До свидания ну -с. А вас как зовут, молодой человек? Я Денис кораблёв А вас как зовут? Он взял мою руку своей белой большой и мягкой рукой и потряс ее. А меня зовут Василий Васильевич Сергеев. Профессор. Профессор? Кислых щей? Да. Однако. Дениска, ну как ты мог? Пойдемте, я провожу вас. Ну, Благодарю Васильевич. вас. Извините. Извините. Вот сюда, пожалуйста До свидания Может, я что-то не так сказал Прямо не знаю А, а может быть Кислых щей Это все-таки обидно Но я не успел Как следует об этом подумать Как в комнату каленки Вошел Мишка Привет Здравствуй, Мишка Здорово Ты что это, Мишка, такой худющий Вылитый кощей <свят> У меня заразная болезнь была У меня корь была Вот это да А теперь ты выздоровел? Не заразный? <свят> ты не бойся, я совершенно выздоровел Вчера доктор сказал, что я уже могу Общаться с детским коллективом А когда болел, больно было? <свят> не больно Скучно очень Мне картинки переводные дарили А я их все время переводил Переводил, переводил Ой, надоело до смерти Да, болеть хорошо Когда ничего не болит Когда болеешь Всегда что-нибудь дарят Так ведь когда здоровый Тоже дарят В день рождения Или когда елка Еще дарят, когда в другой класс Переходишь с пятерками не Мне не дарят. Одни тройки. А вообще, хоть плохая болезнь. Моя болезнь, например, хорошая. Ничего не болела. Просто есть ничего не хотелось. А мне всё разрешили. И шоколад, и селёдку. Ветрянка, например. Очень хорошая и интересная болезнь. Вот я когда болел, мне всё тело, каждую болявку отдельно, Зеленкой мазали Ух ты Да, я был похож на леопарда Папа так и называл меня Зеленчатый леопард Что, разве плохо? А я лучше всего люблю гриб Когда гриб Дают чай с малиновым вареньем Ешь Ну сколько хочешь Ну просто не верится Мне тоже, тоже дают варенье И клубничное, и малиновое Один раз Я больной целую банку съел. Мама даже удивилась. Смотрите, говорит, у мальчика гриб, температура 38, а такой аппетит. А бабушка сказала, гриб разный бывает. Это у него такая новая форма. Дайте ему еще. У него, говорит, организм требует. И мне дали еще. Но я больше не мог есть. Такая жалость. Это грипп, наверное, на тебя так плохо подействовал Да, грипп, конечно, хорошая болезнь Но с гландами не сравнить куда-то А, а что? что? А то, что когда гланды вырезают Мороженого потом дают для Ух заморозки ну Это почищит твоего варенья А И... гланды от чего заводятся? От насморка Они в носу вырастают, как грибы, потому что сырость. А вообще, когда болеешь, все тебя больше любят, не сравнить хм. Ласкают, гладят. Когда болеешь, всё можно выпросить. Игру какую хочешь, или там ружьё, mm -hmm. или паяльник, или... Конечно, только нужно, чтобы болезнь была пострашнее. Вот если ногу сломаешь... Или шею. Ну, тогда чего хочешь купят. И велосипед. и а зачем велосипед, если нога сломана? Так она прирастёт. Правда, Дениска? Ну, куда же она денется? Конечно, прирастёт. А почему это? Вот если вот, например, ну, пожёшься, или шишку набьёшь, или там синяк, так наоборот бывает, что тебе и наподдадут. Ой, ну почему это так бывает? Несправедливость. М -м да. Ой, Мишка, мы совсем забыли, что сегодня запускать воздушного змея будем. Пойдем скорее. Аленка, до свидания. До свидания. Не поздравливай. Выходи скорее, гуляй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли во двор запускать змея в космос. Правда, до космоса он не долетел. У него был чересчур легкий хвост. Воздушный змей долетел до чердака и там завис. А до космоса было еще далеко. Мы так долго возились с этим запуском, что я совершенно забыл обо всём на свете и думать перестал про какие-то там уроки. А оказывается, никак нельзя забывать про уроки, потому что у меня из-за этого получился настоящий позор».